лекция пять линия вы несомненно позволите мне начать наши практические занятия словами величайшего английского художника выше которого не знает ни одна эпоха ни одна нация словами нашего славного рейнолса он говорит руководители академии обязаны особенно тщательно следить за талантом ученика когда он постепенно развиваясь достигает критического момента от осторожного его песствования в этот период времени зависит какой оборот примут в будущем его вкусы В это время ученик по естественным причинам склонен увлекаться скорее блестящим чем прочным и предпочитать придающую внешний блеск небрежности ягостной и унижающей точности. Легкость в исполнении, бойкое, так называемое «мастерское» обращение с карандашом и кистью представляются молодым людям привлекательными и являются предметом тщеславного стремления. Они стремятся подражать этим внешне блестящим достоинствам, для достижения которых не требуется большого труда. потратив значительное количество времени на эти легкомысленные искания они сталкиваются с трудной задачей с необходимостью отвыкнуть от вредной привычки но уже поздно едва ли можно указать хоть один пример возвращения к добросовестному труду после того как ум развращен и сбит с пути этим фальшивым мастерством я привел слова художника прежде всего для того чтобы рейнолдс основатель и первый президент академической школы живописи в англии своими хорошо известными рассуждениями мог как бы сам открыть в этом университете преподавание искусства на что он имеет полное право и во вторых чтобы в ваших умах ярко запечатлелось замечательное выражение тягостная и унижающая точность. Оно замечательно потому, что определяет самое главное условие, которого требовал от своих учеников учитель, и притом такой учитель, который в легкости рисунка превосходит всех, за исключением разве Веласкеса. Правда, он требует этой тягости, этого унижения только от тех, кто намерен полностью унижать посвятить себя художественной карьере. Но и вы, если хотите усвоить хоть что-нибудь в практике искусства, не должны думать, будто вам можно быть менее точными, хотя ваши занятия не так систематичны, как занятия студентов Академии. Чем меньше времени вам удается уделить искусству, тем более вы должны стараться создать, тратить его как можно производительнее я бы хотел чтобы вы не потратили ни одного часа на практическое изучение рисунка, не извлекая из него все чему можно научиться за этот час. Я говорю о практической стороне только рисование, хотя попутно можно сообщать и элементарные сведения о лепке. впрочем не хочу ни смущать ни радовать вас полностью раскрыв те надежды которые связываю с вашими будущими работами вы конечно не думаете что я начал без плана и не упрекнете меня за умолчание о тех его пунктах которые пока нельзя выполнить а впоследствии по каким либо соображениям может быть придется изменить моя первая задача состоит в том, чтобы указать вам простые и правильные методы в искусстве рисовать и писать. Я говорю о письме без относительно конкретной техники законы хорошие живописи одни и те же независимо от того какая жидкость используется для растворения красящего вещества. Обращение с масляными красками правда труднее чем с акварелью. Но для книг и оттисков ими пользоваться небезопасно. они бесполезны для альбомных эскизов и набросков. Это достаточно чтобы не вводить масло в практические занятия, предназначенные прежде всего для студентов, изучающих литературу. Напротив, в подготовке художников масляные краски должны играть первостепенную роль. распространение акварельной живописи и усиленная выработка в художнике необходимых для нее специальных навыков вредит искусству неразрывно связанные с акварельной живописью легкая небрежность и без труда достижимая быстрота отвлекают дарование живописца от истинных целей а внимание публики от потребностей высокого вкуса До доброовестные ученики не должны относиться с пренебрежением или невниманием к тем методам творчества которые делают его результаты настолько долговечными насколько допускают законы природы суровым уроком здесь может послужить то что лучшие картины тернера не пробыв на выставке и шести месяцев оказались повреждены многиегие из тех, которыми он гордился более всего погибли даже прежде, чем их успели показать публике. Я все же поделюсь одной из своих надежд когда-нибудь вы с помощью флорентийских мастеров заинтересуетесь искусством лепки а также живописью по фарфору и некоторые из вас направят внимание на поощрение различных отраслей этого искусства вы постараетесь отвлечь внимание итальянских ремесленников от вульгарных недолговечных изделий и непрочной мозаики и направить его на изысканную тонкость формы и краски которые возможно в глине удивительно податливой в работе и удивительно прочный после обжига одним из последних результатов такой работы может быть создание картин равных по блеску расписному стеклу по нежности самые изящной акварели по долговечности пирамидам приступаю к нашей работе для того чтобы научиться правильно чертить и рисовать необходимо прежде всего знать к чему стремиться в работе, какой вид воспроизведения природы является наилучшим. Я приведу вам слова Леонардо. Наибольшей похвалы достойна та картина, которая имеет наибольшее сходство с изображаемым предметом. Иначе говоря, лучшая картина есть наиболее сходная с природой. Из предшествующей главы о зеркале в качестве учителя художников вы увидите насколько буквально понимал леонардо то что говорил поставьте говорил он предмет перед зеркалом так чтобы он отразился в нем рядом с этим отражением поместите картину и сравните их лучшей картиной будет та которая по общему признанию будет наиболее схожа с отражженной в зеркале действительностью настоящее первоклассное произведение до такой степени некрекливо столь натурально что о нем не может быть споров можете не особенно восхищаться им но не найдете в нем ни одной ошибки посредственное произведение очень нравится одному и очень не нравится другому но первоклассное творение хоть немного нравится всем а тому кто способен понять его не кричащее о себе достоинство оно нравится в высшей степени итак первая наша задача сделать свою работу насколько возможно сходной с изображаемым объектом все предметы представляются глазу цветными пятнами определенной формы с переходами цветов между ними Если только эти предметы не блестят сами по себе, как солнце или огонь, то эти пятна различных оттенков поддаются воспроизведению, кроме тех, которые видимы при помощи камеры абскуры. Вы увидите, что Леонардо неоднократно превозносит значение камеры абскуры. Это не должно вас смущать. Рисуйте только то, что можете видеть с одной точки зрения и этого совершенно достаточно. Созерцаемые таким образом предметы представляются взору просто цветными массами различной насыщенности различные фактуры и контуров. Контур предмета есть граница его массы, обособленной от другой массы. Поожите шафран на зеленую материю. вы увидите, что его желтизна выделится на зеленом фоне, как выделяется он в траве поднесите его к окну и вы увидите что он примет вид темной массы на белом или голубом фоне и в том и в другом случае контур есть граница области светлого или темного цвета посредством которого оно выделяется нашим зрением этот контур Необыкновенно тонок это даже не линия, а намек на линию, предельно слабый, образованный самим составом массы. В самых изящных произведениях он проводится удивительно тонко и нежно, но необходимо уметь рисовать его безупречно ясно и точно. Этого искусства можно достичь рисуя настоящую линию. что и будет предметом нашего непосредственного изучения но сначала я должен представить схематичное деление предмета наших занятий целиком. я сказал что все предметы выделяются цветными массами обычно свет и тень отделяют от цвета на самом же деле вся природа кажется мозаикой составлена из кусков различных темных и светлых цветов с постепенными переходами в свойствах этих цветов нет иного различия кроме того которое определяется фактурой масс о свете и тени часто говорят так как будто они различны по самой своей природе и будто их следует рисовать различными путями но каждый свет кажется тенью по отношению ко всякому более яркому свету пока мы наконец не дойдем до света солнца и каждая тень является светом по отношению к более густой тени пока мы не дойдем до ночной тьмы каждый цвет используемый в живописи за исключением чисто белого и абсолютно черного в одно и то же время является и светом и тенью Он свет в сравнении со всем, что темнее его, он тень по отношению к тому, что светлее его. Собственно, форма предмета, то есть выпуклости и впади на его поверхности в пределах контура, представляются видимыми в зависимости от изменения силы и количества падающего на них света. Изучение света, изменение освещения вне зависимости от цвета вторая часть правильно распределенных художественных занятий наконец свойства и отношение цветов существующих в природе средства их имитации и правила в соответствии с которыми они становятся прекрасными по отдельности и гармоничными в сочетаниях составляют предмет третий и последней части занятий художника. В этой и в двух следующих лекциях я постараюсь сообщить вам самое необходимое по каждому из этих вопросов. Итак, наша задача заключается в следующем. Мы просто должны очерчивать области определенных форм и заполнять их теми цветами, которые соответствуют их цветам в природе. это очень просто на словах, но не столь легко для выполнения. впрочем, кое что достигается и одним этим определением. Я хочу сказать, что его вполне достаточно для описания предмета, хотя я и не использовал термины свет или тень. художники, не имеющие цветового чутья сильно запутали и извратили практику искусства. теории о том, будто тень есть отсутствие цвета. Напротив, в тени непременно присутствует цвет. В самом деле, каждый цвет есть уменьшенное количество или уменьшенная сила света. И в действительности из сказанного, что каждый свет в живописи является тенью по сравнению с более ярким светом, и каждая тень цветом по сравнению с более густой тенью следует что каждый цвет в живописи также должен быть тенью по сравнению с более светлым цветом и светом по сравнению с более темным оставаясь при этом несомненно самостоятельным цветом этим объясняется блестящий успех венецианской школы ее представители с самого начала осознали ту великую истину что тень столько же сколько и свет является цветом часто даже еще в большей степени у тициана при передаче самого красного цвета свет изображается бледно розовой краской переходящей в белую а тень теплым темным кармозином у веронеза При изображении блестящего оранжевого цвета свет является в виде бледного, а тень в виде шафрранового цвета и так далее. в природе теневые стороны предмета, если они видимы в отраенном свете, почти всегда бывают более густого и теплого цвета, чем светлые. болонская и римская школы всегда изображающие тени темными и холодными ошибаются в исходном положении последователи этих школ и их подражатели не могут создать превосходных произведений. Итак каждая видимая часть пространства темное или или светлая является пятном цвета, хотя бы черного или белого. вашаша задача состоит в том чтобы правильно очертить контур и окрасить очерченное пятно в правильный цвет как же очерчивать контур прежде чем рассмотреть поставленный вопрос я остановлю ваше внимание на том как обращались с линией различные школы я говорил что между цветными массами из которых состоит вся видимая природа нет другого различия кроме того которое проистекает из их фактуры она бывает трех видов блестящее как например вода или стекло цветочное или бархатистае как розовый лепесток или персик линейное образуемое волокнами и нитями как в перьях мехах волосах в тканах или сетчатых материях все эти зависящие от фактуры источники наслаждения глаза в лучших орнаментных работах соединяются вместе. Прекрасная картина фра Анжелика или красиво разукрашенная страница Требника заключают в себе значительные куски, покрытые позолотой, или горящей и блестящей, или матовой. Другие части украшены теми фактурными элементами, которые мы назвали «линейными». С ними чередуются цветные вставки и инкрустации, которые по своему нежно цветущему виду похожи на лепесток розы. Впрочем, большинство художественных школ придерживаются только одной фактуры. Эффектность подавляющего количества произведений прикладного и изобразительных искусств всех времен обуславливается тем видом фактуры, которые образуются бесчисленными линиями. возьмемм гравюру на дереве, линейную графику в узком смысле. возьмем бесконечно разнообразные виды скульптуры, металлических изделий и ткацкого производства. И эффект тайная прелесть, нежность и ясность их красок и оттенков в огромной степени зависит от тех видоизменений. которые производятся на их поверхности линиями и нитями даже в выдающихся картинах маслом эффект в значительной степени зависит от ткани холста в гравировании при помощи царской водки и черным манерам значительная доля эффекта зависит от того насколько бархатиста и цветущая ткань лучшие произведения фрессковые работы великих колористов об их красках обыкновенно говорят что они мертвы но это не так они пылают блестящим цветом жизни высшим достижением в этом ряду представляются фрески кореджо если только они не подверглись переделке таким образом во все периоды развития искусства различные фактуры использовались с разными целями и в разных стилях но вы увидите что существует широкое историческое деление школ которое поможет постичь их самое раннее искусство в большинстве стран линейное оно состоит из целой системы переплетающихся винтообразных или соединенных в другие формы линий вырезанных или прочерченных на камне, дереве, металле или глине. Это вообще отличительная черта дикого состояния и лихорадочной энергии воображения. Позднее мы будем изучать эти школы под общим заглавием школы-линии. Во-вторых, даже в самые ранние периоды у наиболее выдающихся народов эти декоративные украшения из линий уже заполняются различными тенями и начинают складываться в формы животных и цветов причем контуры их заполняются плоской тенью или плоским цветом отсюда возникли две великие группы различные как по своему характеру так и по целям греки рассматривали всякий цвет прежде всего как свет по сравнению с другими расами они совершенно не чувстввительны к цветам, но удивительно чутки к световым явлениям И линейная школа переходя в школу плоских пятен света и тени передает последние по большей части четырьмя цветами белым черным и двумя красными один терракотовый более или менее яркий другой темно пурпурный это два выражения их любимого цвета парфира на свету и в тени древнегреческая парфира пурпурный багряный темно красный с другой стороны многие северные народы совершенно не чувстввствительны к свету и тени но поразительно чутки к цвету Их декоративные рисунки из линий уже на ранней стадии заполнялись бесконечно разнообразными цветами. Но эти цвета не выражали света и тени. Каждая из этих двух школ достигла в своем роде, правда, в известных пределах, абсолютного совершенства. И такого успеха в этих узких рамках никто не сумеет добиться, если не будет строжайше придерживаться тех же пределов таким образом линия в самом раннем искусстве распадается на две школы греческую линия в соединении со светом готическую линия в соединении с цветом по мере того как совершенствуется искусство каждая из двух школ сохраняет свои отличия но обе они перестают подчиняться линии и учатся изображать массы, одновременно приобретая большую тонкость в понимании и в исполнении. так возникают две крупные средневековые школы одна школа плоских и бесконечно разнообразных красок изыскана правильное в изображении форм, но не умеющая схватывать тени. другая школа света и тени тонко передающие плотные формы но плохо улавливающие цвета а иногда и сам дух предмета школа плоских красок более живуча если она не добивается величия то всегда более естественно и проста если же она является великой то уж в поистине великой школы света и тени связанные со школами графики академическая школа резко отделяет цвет от тени она утверждает что светлые стороны всех предметов следует изображать белым цветом а теневые черным этот условный принцип дает школе возможность достичь замечательного в своем роде совершенства хотя и в ограниченном смысле Образцами такой совершенной работы могут служить лучшие из существующих гравюр, а также картины, которые наиболее верно выражают живые формы. Школы цвета уверенно продвигаются вперед, заимствуя из школ света и тени то, что согласуется с их собственными принципами, и вот вы получаете совершенное произведение искусства – лучшие из которых принадлежат великим венециацам. Но школы света и тени, либо недосягаемые в своих академических формулах, либо в ограниченности своих теорий, слишком слабы, чтобы многому научиться от школ цвета. Они приходят в упадок, выражающиеся частично в самонадеянных попытках сообщить живописи свойства скульптуры, частично в стремлении к световым и теневым эффектам. Высшей тонкости здесь достигла голландская школа. В своем падении школы света и тени увлекают за собой и школы цвета. Новейшая история искусства и есть история неосознанных усилий вновь найти утерянные пути и возродить верность нарушенным правилам. Вот схема великих школ — которую легко запомнить в виде шестиугольника. Первая. Линия. Ранние школы. Вторая. Линия и свет. Греческая глина. Третья. Линия и цвет. Готическое стекло. Четвертая. Масса и свет. Представители Леонардо и его школа. Пятая. Линия и цвет. Представители Джорджона и и его школа шестое масса свет и цвет представители Тциан и его школа. Я хочу, чтобы упражняя зрение и руку вы следовали всем методам, которые представлены этими великими школами. Вы должны начать с того, чтобы овладеть линией, то есть научиться точно проводить линию, ограничивающую то пространство которые вы намерены обвести. Затем вы должны овладеть искусством накладывать плоские тени, иными словами, заполнять обведенную область тенью или цветом, в зависимости от того, к какой школе вы присоединитесь. Наконец, овладеть искусством придавать такое изящество переходам между массами, чтобы передавать и округление этих масс, и их фактуру. Те, кто хорошо знаком с методами существующих школ, увидят, что я почти переворачиваю вверх дном практикуемый порядок преподавания. Студенты обычно учатся сперва рисовать детали, а потом цвета и массы. Вы же будете учиться изображать сначала большие массы и цвета, а потом детали в них. У меня имеются серьезные причины, по нуждающие к подобной смелости и справедливость требует чтобы я указал главнейшие из них первое состоит в том что этот метод как я указывал естественный все великие в художественном отношении народы действительно учились работать именно таким образом и поскольку до сих пор он приносил успех я считаю его правильным во вторых вы найдете его менее скучным и более определенным чем противоположный метод когда начинающему сразу приходится прорабатывать детали и делать законченные тюды со светом и тенью ни один специалист не в состоянии исправить его бесчисленные ошибки или освободить его от бесконечного количества затруднений. но при естественном методе он сам, если пожелает, может исправить собственные ошибки вамам предстоит рисовать точную линию эти линии если не считать большей твердости руки которая здесь требуется, не труднее провести чем линии географической карты они должны быть неуклонны и просты вместо того чтобы зазубриваться в виде мысов и бухт. При наличии терпения их конечно можно провести правильно, а эту правильность проверить с математической точностью. вамам следует только начертить намеченную линию на прозрачной бумаге и приложить эту копию к той линии, которая послужила оригиналом. если они не совпадут, значит вы ошиблись и для того чтобы увидеть в каком именном месте вамам не нужен учитель. предположим, вы полностью залили границы краской или каким нибудь тоном. вы сами сможете увидеть ровно ли сделана заливка и правильные ли границы, в которых наложена краска. Для этого нужно только поместить ваш рисунок рядом с тем, что послужил для него образцом. если они не схожи, значит вы ошиблись. и опять таки если вы обладаете верным глазом в выборе цвета вы не нуждаетесь в постороннем руководителе чтобы понять свою ошибку. недостатки зрения в восприятии цвета встречаются чаще чем можно было бы ожидать. я даже думаю что эти недостатки зачастую сопутствуют высокому уровню чутья в других отношениях. благодаря указанному методу дефект этот обнаружился бы при первых же двух трех упражнениях при других условиях вы могли бы целыми годами совершенно попусту рисовать красками с натуры наконец и это очень важное дополнительное соображение такой метод дает мне возможность объяснить вам многое что не относится к искусству рисования каждая из упражнений, которое я предлагаю представляет собой воспроизведение части или какого нибудь замечательного образца древнего искусства или природного объекта если даже вы выполните задание грубо и неудачно, хотя думаю вы не обнаружите недостатков в прилежании и в успехе, вы все таки научитесь тому чему не научили бы никакие слова вы приобретете важные сведения или о древнем искусстве или о структуре природных форм и я уверен что если вы будете внимательны не потеряете даром ни одной минуты, каждое ваше усилие будет вознаграждено вдвойне. Есть еще одна причина по которой желательно изменение существующих методов. у вас здесь в оксфорде имеется одна из лучших в европе коллекции перовых и карандашных рисунков микеланджело и рафаэля среди них вы не найдете ни одного слабого или ученического все они произведения мастеров осмотрите все галереи европы настолько мне известно насколько вообще возможно подобное обобщение вы не найдете в них ни одного незрелого или слабого рисунка этих или других великих мастеров. Что касается величайших художников Тициана, Веласки, Саверонеза, вы вообще не найдете их подлинных рисунков. Дело в том, что современные художники всегда учились или старались выучиться писать красками после того, как овладевали рисунком. старые мастера поступали наоборот они учились рисунку после того как овладевали красками или резцом что труднее кисть давалась им в руки чуть ли не с детства и они старались действовать ею а когда брались за перо или карандаш то уже обращались с ними с легкостью кисти и с твердостью резца микеланджело пользовался пером так же как резцом Все другие, кажется, обращались к Перу только тогда, когда достигали высшего развития своих сил и для быстрого закрепления мыслей на бумаге, и для этюдов, но никогда в качестве практического упражнения, помогающего писать красками. Вероятно, наиболее трудные задачи они решали во время обучения у золотых дел мастеров, работая с деталями, мы мало знаем об этом обучении, но оно было в порядке вещей этой тщательности и тонкости отделки которые развивались в работе с драгоценными металлами можно приписать полное торжество итальянской скульптуры микеланджело говорят в юности копировал пером гравюры шнггауэра и других художников так верно что мог выдать их за оригиналы Но я бы лишь разочаровал вас и удержал от любых попыток в творчестве, если бы заставлял подражать превосходным рисунком этих ювелирных художников. К счастью в наших галереях есть интереснейшая коллекция этих рисунков. И вы, если хотите, можете попробовать руку на них. Но я бы предпочел бы другое. Вы должны браться только за то, Что можете исполнить в совершенстве и в соответствии со своим намерением и тогда сами поймете и почувствуете совершенство своей работы. Я же должен перейти к одной очень распространенной потребности. вы пока слишком молоды, чтобы чувствовать ее по крайней мере в той степени в какой вы вообще интересуетесь живописью. я говорю о потребности писать красками писать вы будете, но помните я понимаю под этим нечто такое что вам не покажется легким писать вы будете, но мазать и пачкать нет и потребуется гораздо больше старания, хотя и более приятного свойства чтобы подражать линиям сделанным кистью чем проведенным карандашом. но с самого начала впрочем одновременно можно практиковаться в рисовании карандашом вы должны стараться с абсолютной верностью чертить линию не пером или карандашом а кистью как делал аппелес и как сделаны все цветные линии на греческих вазах заметьте линию абсолютно верную мне беззразлично насколько медленно будете вы это делать каким изменениям соединением и поправкам будете прибегать я прошу лишь одного пусть эта линия будет правильноа правильно при измерении до таких мелочей какие вы отметили бы на официальной карте опасных мелей вопрос об измерении Как вы, вероятно знаете, слишком избитый вопрос в художественных школах, но он отлично разрешается первыми же словами Леонардо. прежде всего изучить перспективу и определить размер всякой вещи. безез абсолютной точности и измерения невозможно верно постичь перспективу и, как мне кажется, вообще чему бы то ни было научиться. И своей преподавательской практики я знаю, что учеников труднее всего выучить точности легко внушить им прилежание легко вызвать в них энтузиазм, но почти невозможно навязать способному студенту эту унизительную точность. А между тем приступая к обучению живописи в университете необходимо в этом важном пункте исключить всякую возможность ошибки вы надеюсь поверите словам самого замечательного художника италии и автора великой религиозной картины которая быть может оказала величайшее влияние на европейскую мысль поверите ему когда он говорит что ваша первейшая обязанность изучить перспективу и измерить всякий предмет Я приложу все старания, чтобы вам это далось по возможности легко. Если вы хотите овладеть математикой перспективы, то необходимый материал найдете в моем трактате написанным в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году экземпляры его представлены в ваше распоряжение в кабинете но навык и ловкость в измерении вы должны приобрести сразу и при этом достичь точности инженера надеюсь что в развивающейся ныне системе воспитания элементарное архитектурное или военное черчение станет обязательным во всех средних школах так что при поступлении в университет не понадобится введение в перспективу как вы например не проходите грамматики пока же я поместил в нашей коллекции простые но строго отобранные образцы их достаточно для необходимых практических занятий. Участь соразмерять чертить и накладывать краски при помощи кисти вы одновременно должны добиться легкости во владении пером. это не только великое орудие для набросков на его правильном использовании иззиждеится искусство орнамента ничего нельзя положить в основании изящных искусств так верно как их тесную зависимость от орнамента который в свою очередь основан на каллиграфии совершенное декоративное искусство есть то же письмо только украшенное перейдя в живопись оно теряет свое достоинство и назначение В самом деле, картины, малые или великие, если только они прекрасны, не следует помещать на страницах книги, где они портятся от беспрерывного перелистывания. Если же картины не прекрасны, то малы или велики они, их не следует воспроизводить нигде. Но добиться, чтобы письмо само было прекрасно, сделать прекрасным взмах пера, вот настоящее искусство хочу особо подчеркнуть это потому что часто молоденькие девушки не способные уверенно начертить простой изгиб а тем более какую нибудь орнаментальную или природную форму воображают что то что недопустимо в обыкновенм рисунке возможно при оформлении текста они уничтожают саму возможность успеха прикрываю свою неспособность щитом добрых побуждений а между тем правильный путь состоит прежде всего в том чтобы овладеть искусством красивого письма а потом применять это искусство в соответствии с навыком владения им ко всему что желаешь написать и истинный долг девушек заключается скорее в приобретении умения обдуманно четко и красиво писать пером чем в том чтобы разукрасить известное количество текстов тогда они могли бы приучить руку распоряжаться линиями любой длины и наконец придать красоту цвета и формы этим превосходным волнистым линиям но они будут способны надлежащим образом украшать для взора благородную речь только после многолетней практики, так же, как после многолетних упражнений голоса смогут добиться мелодичности речи. В этой лекции я не буду говорить об использовании пера в качестве инструмента рисования. Это использование связано с правилами штриховки и гравирования, с которыми вы познакомитесь позже. Могу только сказать... что самое лучшее применение пера заключается в том, чтобы придать определенность формам в рисунке оттушеванным нейтральным цветом. В этом отношении Гольбайн не имеет себе равных. Несколько образцов его работы я поместил в нашей коллекции. Пером пользовались Рафаэль и другие мастера эскизов для быстро рисуемых этюдов. оно служило им для набрасывания теней но перо не лучшее орудие для изображения теней когда стояла задача создать продуманный и завершенный рисунок великие мастера им не пользовались истинное значение пера заключается в способности решительно и необыкновенно быстро проводить предельно тонкую ровную линию Но с этим положительным качеством связано искушение. Можно усвоить, доходщее до полного произвола легкость и проворство, выводить случайные изгибы вместо того, чтобы точно и верно управлять ими. В руках величайших художников при таком свободном употреблении перо, подобно пунктирной игле приобретает особую утонченную прелесть. Но пока вы лишь ученики, вы должны оставить всякую попытку подражать этим эскизам, лишенным определенности и заключающим в себе только намек. можетеж воображать, что без труда создали что нибудь похожее, но будьте уверены, что на самом деле это будет столь же мало походить на них как бессмысленность на смысл. и если будете упорствовать в своем заблуждении то не только уничтожите для себя возможность какого бы то ни было успеха в выполнении подобных работ но так никогда и не постигнете что значит хорошая картина если взяв в руки перо вы не сможете отвечать за каждую проведенную линию не сможете сказать почему сделали ее именно такой длины почему провели ее в таком а не в другом направлении тогда ваша работа плоха единственный человек который умел быстро работать пером и при этом сохранял власть над каждой отдельной линией был дюрер он доказал это в иллюстрациях требника хранящегося в мюнхне с которого сделано много удачных факсимели ряд образцов из него я поместил в вашей коллекции вместе с несколькими гравированными пейзажами тернера и другими примерами хорошей работы пером все они будут содействовать успеху в ваших первых шагов объяснение как ими пользоваться вы найдете в каталоге еще два слова не приписывайте мне дерзости выдать за безусловно наилучший метод то новое что я внес в эту систему практических занятий. Впрочем, нет в Англии художников, которые бы остановились на том или другом методе обучения. Даже Рейнольдс высказывает убеждение в целесообразности учиться сразу рисовать кистью не без колебания. Но указанный мной метод во всех существенных пунктах основан на авторитете именно рэнолдса и леонардо, а также на опыте самых блестящих мастеров греции и италии, о котором свидетельствуют или наглядные доказательства или рассказы. можетеж быть уверены что этот метод, хотя и медленно, приведет вас к тому, что вы приобретете огромную и верную ловкость. епень этого умения этой ловкости будет в значительной степени зависеть от вас самих. я же знаю одно при таком методе каждый час доставит вам выигрыш и в знании искусства и в развитии способности руки. Что же касается видимой трудности этого метода то в свою защиту я могу в конце этой первой лекции о практике искусства, как сделал это в ее начале, сослаться на слова Рейнольдса. Молодежь по своей пылкости чувствует отвращение к медленному успеху правильной осады и из-за нетерпения стремится взять крепость штурмом. Потому молодежи, Необходимо постоянно усиленно подчеркивать, что прочная слава покупается ценой только труда, и что какова бы ни была сила их гения, для того чтобы стать хорошим художником нет легкого метода.